Глава четвертая С крайне довольным видом Анубис устраивается на берегу ложится на спину, закинув за голову руки. Амон смотрит на него неодобрительно. «Ты только что нассал в мой священный пруд. Да расслабься!» Отхватил себе такой храм. Не прибедняйся, я видел, как тебе поклоняются в хорде. Не мне, а образу. Анубис легкомысленно относился к поклонению, как и Омон, пусть вокруг них раскинулся в ночи храм и суд Над огромными колоннами, испечренными иероглифами, Анубис посмеялся. Смотри, — говорит он, указывая на небо, — вот что лучше всяких храмов. Люди исчезают, боги застывают, мир меняется, даже пустыня а звезды будут светить всегда, когда весь мир умрет. «Надеюсь, до этого не дожить», — ворчит Амон, «и напомни, никогда с тобой не купаться в одном месте». Амон сидел на полу, голова болела нестерпимо, и потребовалось время, чтобы понять, что происходит и где он находится. «Амон, ты меня слышишь?» — он кивнул, не особенно вглядываясь в лицо Сехмет. От ее нестерпимо сладких духов голова заболела сильнее, И Амон с трудом удержался, чтобы не вырваться из цепких рук, ощупывающих его затылок. «Кровь уже не идет, но получил ты крепко, оставайся здесь». Он помнил, как появились чудовища, сразу узнал их. Они без труда определяли в толпе богов. Амон не знал, так хорошо ощущали силу или действовали чуть ли не на запах. Амон не успел среагировать. Его сила могла сжигать и испепелять, но его отбросили к стене, и он хорошо запомнил момент удара, когда затылком ударился о бетон и медленно сполз вниз. Кажется, он на несколько мгновений потерял сознание, в голове шумело, а перед глазами мельтешили темные пятна. Затем все стихло. Амон понимал, что-то случилось, но никак не мог на этом сосредоточиться. Слышал голоса, шумно уцепился за них, когда прозвучало его имя. Амон сейчас не в том состоянии. Он стиснул виски руками и глубоко вздохнул. «Быстрое восстановление сделает свое дело, будь он человеком, пришлось бы гораздо хуже, сейчас нужно взять себя в руки. Он — глава пантеона, он — солнце, греющее и сжигающее». Перед глазами прояснилось, и Амон встал, держась за стену. Заметил на ней кровавый след, оставленный им же. Оглядевшись, Амон нашел Зевса, тот в момент нападения сидел в глубине вебзоны, напиваясь с кем-то из ацтекских богов. Сейчас Зевс был непривычно нервным и растрепанным. На скуле красовалась кровоточащая царапина, но он не обращал внимания. Зевс выглядел персидским котом, который жил во дворце, где ему расчесывали шерсть и сбрызгивали духами, а теперь выкинули на помойку, вынудив с головой нырять в мусорные баки. «Он нас прощупывал», — зло прошепел Зевс. Годес сидел перед ним, привалившись к стене. «Даже не бледный, а какой-то сероватый». Его руку наскоро перевязали, хотя на повязке явно из куска юбки персифона начинала проступать кровь. Сев сидела рядом, обеспокоенно поддерживая Гадеса. «Хочешь сказать, они не рассчитывали убивать? Вряд ли это было планом. Зачем нас убивать, если для этого есть Анубис?» Фразы проникали в сознание Амона. Он замечал едкость в голосе Зевса, но все это проходило мимо. Он увидел лежащего Сета. «Что с ним?» — спросил Амон. «Где Неф и Анубис?» Он бы почувствовал, если кто-то из его пантеона умер. Но эти чудовища и не могли повлиять на божественную сущность. «Сету сломали шею», — ответил Гадес. «Неф с Сехмет пошли за травами для ран. Анубис где-то здесь, он в порядке». «В отличие от других богов», — зло бросил Зевс. «Его сила разметала чудовищ, от них пыль осталась. А заодно убила пару богов». «Убила?» — тупо повторил Амон и моргнул. Анубис кого-то убил?» Тебе перечислить поименно? Не знаю, как успокоить отстаков, пока они не решили устроить очередные кровавые жертвоприношения. Мысль никак не хотела укладываться в голове и отдавала болью в висках. Амон посмотрел на мертвое тело Сета, вспомнил стихийную неуправляемую силу Анубиса и смог сложить все части в единую картину. Оставив ненадолго Гадеса, Персифона поднялась, всматриваясь в Амона. «Ты как?» «Нормально», — отмахнулся Амон. Снова глянул на лежащего Сета. «Он ведь вернется?» «Конечно». «Пострадало только тело». «Это пока», — подумал Амон. «Пока яд без зелья не начал действовать на сущность Бога». Амон перевел взгляд на Гадеса. Тот неловко придерживал раненую руку. «Это сделал монстр нашего пантеона», — тихо сказала персефона перехватив взгляд. «Хорошо задел, но Сахмед перевязал рану». «Хорошо. Мне нужно Канубису. Где он?» Саф неопределенно махнула в сторону. Он ни слова не произнес. В клубе царил хаос, но какой-то уж слишком тихий, спокойный. Амон шел не торопясь, еще не слишком доверяя ногам. Неоновые лучи света замерли. Он ощущал хласкающие прикосновения. Кто-то выключил музыку и догадался начать выталкивать ошарашенных людей, которые вряд ли поняли, что происходит. Мимолетно Амон подумал, что это еще ему высказывает, как он не скрывает в соцсетях, что Бог. Сколько людей сегодня успели сделать фоторазрухи? Вряд ли они осознали произошедшее. А вот Боги точно. Амон выхватывает их опустошенные растерянные лица. Анубис сидел у пустой барной стойки и тихонько напивался. Он не стал мелочиться и искать бокала, сразу взял бутылку без этикеток, где плескалась зеленоватая жидкость. Половина. Интересно, сколько из этого успел выпить Анубис? Устроившись рядом, Амон не знал, что сказать. Когда-то он часто бывал у Сета и Нефтиды. В отличие от других богов, Амон знал, в чем была причина желать смерти брату и как это далось Сету, поэтому скорее уважал, что тот решился. По крайней мере, хватило храбрости на то, что так и не сделал сам Амон — пригрозить, приказать Осирису надавить, в конце концов. В один из таких визитов Амон познакомился с Гадесом, а в другой встретил Анубиса. Конечно, видел принца мертвых и до того непокорную тень Осириса. С этом и Нефтидой Анубис оказался совсем другим, любопытным, открытым миру и не слишком противоположным солнечному Амону. Тогда Анубис воспринимался луной, постоянно выглядывающей из-за облаков и стремящейся к миру людей. Но сейчас он сидел воплощением холодной бездны, «Анобис?» — тихонько позвал Амон. Тот не ответил, скользнул рассеянным взглядом, смотрел, но не видел. «Анобис, ты пугаешь? Поговори со мной». «Отстань. Я начинаю трезветь». «Анобис?» В голосе Амона прорезалось отчаяние. «Прекрати, пожалуйста!» Он даже не знал, что его пугало больше, темный лед, его слов или горькая усмешка, исказившая губы. «Скольких я убил!» «Это же случайно вышло!» «Да? А ты часто убиваешь богов случайно?» «Я выпустил силу, хотел уничтожить чудовищ, после того, как... как...» Он глубоко вздохнул. «Ты ведь понимаешь, что Сет не успеет вернуться. Яд убьет его быстрее. Он зелье утром последний раз принимал, сейчас уже вечер». Анобис явно хотел сказать что-то еще, но замолчал. Прикрыл глаза и еще пару раз глубоко вздохнул. Но Амон видел, как крепко его руки вцепились в барную стойку. Инпу. Амон запнулся. Анубис, можешь звать меня Инпу. Милое домашнее имя, которое употребляли саты нефтида. Может, раньше и Осирис. Я беспокоюсь за тебя, Инпу. Анубис рассмеялся, хрипло, зло царапающе. Уперся локтями в стойку и запустил руки в волосы. Я не могу просто, не могу, прошептал он прерывисто. Амон растерялся, он никогда не видел Анобиса таким, словно рассыпающимся на части, и не представлял, как себя вести и что делать. Амон не умел успокаивать, не умел врать, что все будет хорошо. Он отлично мог двигаться дальше, сиять, несмотря ни на что. Но может именно это и нужно Анобису, продолжать двигаться. Надо все организовать, сказал Амон. Тут в клубе переместиться домой. На миг ему показалось, оно без даже не слушает, снова погружаясь в те глубины себя, где окружают мрака мертвецы. Но потом он рассеянно кивнул, зажмурился и тверже посмотрел на Амона. «Сэхмет ведь может перемещаться? Амон кивнул. Отправь раненого Гадеса с Сеф туда и с Сета, где моя мать? За травами пошла. Как вернется, тоже отправь домой. Я помогу Зевсу тут в клубе и приду к вам. «Не говори пока о Макарии». Амон кивнул, он знал, что Анубису, как и Сету, необходима цель, понятные действия, которые они могут контролировать. Сейчас Анубису совсем не нужно задумываться. Пусть займется делом, иначе Амона пугал пустой взгляд, направленный вглубь даже не себя, а бездны, провалов на месте глаз мертвецов. Амон вернулся к Зевсу и поднявшемуся на ноги Гадесу. Выглядел он уже не так паршиво, а повязка на руке была чистой, И Амон уловил тонкий запах трав. «Его уже предлагают запереть», — сказал Зевс. И Амон понял, что речь об Анубисе. «Боги разозлились, говорят, он опасен». «Не опаснее любого другого», — твердо ответил Гадес. «Ассирис не учил его обращаться с мертвецами, конечно. Анубису сложно сейчас. Ему нужно время. Сет сдерживал его стихийную силу. Оставался якорем. То есть без Сета у нас здесь бомба замедленного действия? Прекрасно». Гадес вскинулся и дернул рукой, но возразить не успел, потому что сморщился от боли. Амон думал, Зевс привычно вспылит, но тот неожиданно мягко сказал «Остынь, руку сначала залечи, а потом поговорим. Действовать сгоряча я не дам ни тебе, ни другим богам». Амон понимал, что это будет проблемой, Аннубис уничтожил чудовищ, богов задел случайно. Но попробуй убедить в этом отстаков с их своеобразными представлениями о правосудии. А запирать Анубиса нельзя, он тогда совсем контроль потеряет. Но как договориться с чужим пантеоном? Пепел от мертвых чудовищ не станет для ацтеков важнее пепла их мертвых богов. «Сахмет перенесет всех домой», — сказал Амон, сосредоточиваясь на «здесь и сейчас». Анубис хотел тут помочь. Зевс покачал головой, пусть тоже уходит и не попадается сейчас на глаза от Амон судорожно пытался придумать, как же заставить Анубиса уйти домой и желательно без бутылки с той отравой. Гадес привалился к стене, рядом снова возникло Персифона, что-то шепчущее ему успокаивающее, но взгляд Гадеса не отрывался от лежащего сета. Теперь Амон заметил, что рядом с телом устроились псы, свернулись густыми тенями. Обычно именно Сет и Гадес вытаскивали Анубиса из очередных передряг, а зачастую и Омона. Ничего серьезного. Это даже доставляло удовольствие им всем, пока не становилось слишком опасным. Сахмет. Она являлась на его зов. Приходила яростной войной, готовой испепелить по его приказу или по своей прихоти. Око бога солнца. Его ручная львица, едва заметно склонявшая голову и в первый миг опускающая глаза. Сехмет признавала силу и Амона. «Перенеси их домой. Инеф, мы с Анубисом вас догоним. Зевс, разбери здесь. Отвали, Амон, я сам знаю, что мне делать». Зевс отмахнулся привычно, но беззлобно. Он и правда ушел к богам, а Сехмет занялась делом. Она одна из немногих богов, кто мог перемещаться без привычных способов передвижения. Она и Анубис, хотя второй не так часто использовал эти способности. Амон оглянулся, пытаясь понять, что теперь делать ему самому и где Анубис. Голова болела, он ощущал себя ненужным и бесполезным. Впервые почувствовал это именно тогда, после истории с Асирисом, когда понял, что глава пантеона из него так себе. Хотя Сет в присущей ему манере прямо заявил, что Амон говорит ерунду. А много позже они с Анубисом пошли гулять по ночному Карнаку, И где-то там, под звездами, среди величественных колонн храма Ипетсут суд Анубис сказал, что быть главой вовсе не значит не ошибаться или всегда быть правым. «Я знаю, о чем говорю, уж поверь», — рассказывал тогда Анубис, рассматривая звезды. «Главное — наслаждаться жизнью и не стать таким занудным, как мой отец». Анубис не хотел походить на Осириса. Амон его хорошо понимал, он и сам слишком любил жизни этот мир, искрящийся, яркие иногда чуть горчащее на губах. Амон хорошо ощущал чужое настроение, и сейчас растерянность богов в зале постепенно уступала место злости, осязаемой, плотной, от которой продолжала кружиться голова. А может, вовсе и не от нее. Это удар о стену оказался слишком чувствительным. Амона отчаянно мутила, и он опустился прямо на пол. Перед глазами все раскачивалось. — Амон, — Анубис оказался рядом, — что с тобой? Коснувшись затылка, Амон поморщился и с искренним удивлением увидел на пальцах кровь. Зажить уже должно. Миропорядок рассыпается из-за Кроноса. Может, поэтому раны заживают дольше? Или потому, что они от чудовищ? Амон и Анубис переглянулись, одновременно подумав об одном и том же. Как там ранен Агадес и успеет ли вернуться Сет? Или тоже займет больше времени? Анубис побледнел, его взгляд расфокусировался, и Амон испугался. Он опять погрузиться в себя. Инпу! Тот рассеянно скользнул взглядом, и Амон невольно запаниковал, отчего голова разболелась сильнее и его повело в сторону. Амон почти потерял сознание, когда почувствовал, что Анубис его подхватил. Эй, эй, Амон! Только не ты! Ты должен сиять, а не истекать кровью! Пожалуйста!» Последнее слово Анубис почти прошептал, и оно кольнуло Амона, заставило собраться и несколько раз глубоко вдохнуть. Затылок болел. Не рассыплюсь, проворчал Амон. Перенеси меня домой. Нет, Амон, Я не уверен, что мне сейчас стоит. Прекрати. Ты уже делал это много раз. Я тебе доверяю. Давай. Анубис вздохнул, но все-таки крепко сжал руку Амона, и тот зажмурился, позволяя темному вихрю подхватить и нести. На самом деле он терпеть не мог, как это происходило. Анубис использовал чужие смерти, скользил по ним до точки назначения, растворяясь между последними вздохами. Мертвые птицы на проезжей части, старик в одной из квартир, больница. От скачков Амона тошнило, а чужие смерти оседали густой пеленой на волосах. Он ненавидел этот способ перемещения, но, по крайней мере, Анубис ушел из клуба и не стремился возвращаться, поддерживая в туалете Амона, пока его выворачивала. «Не уходи», — попросил Амон после, — «ты нужен здесь». Оно серьезно кивнул, а прохладные пальцы нефтиды занялись затылком Амона, пока она в полголоса ругалась на неумелую Сахмет. Некоторые полагали, Амон Ра создал мир. Амон знал, что это чушь собачья. Он понятия не имел, как появился мир, но сам точно не приложил к этому никаких усилий. Хотя был древним божеством, очень древним, но избежал участи многих старых богов, которые не умерли, но предпочли уснуть, превратиться в выдалые каменные изваяния, которых не разбудит даже Кронос. Просто однажды вместе с концом мира они рассыплются в прах и пыль. Амон видел смены многих эпох и сделал выбор очень давно. Он не хотел быть мудрым богом, совсем не жаждал быть грозным. Ему нравилось сиять и согревать, удивляться каждому новому дню наблюдать, как меняются быстротечный мир и люди. Может, поэтому ему нравились Сет с Гадесом с их похожей жаждой нового. У них, правда, не было того желания, которое заставляло Амона двигаться, подолгу не оставаться на одном месте и даже не знать, где он окажется завтра. Одни и те же пейзажи быстро начинали угнетать, разливать тоску и ощущение бессмысленности жизни. Поэтому они легко сошлись с Анубисом, Амон искал цельность, а Анубис пытался сложить собственные кусочки воедино, и дороги легко расстилались перед ними. Амон был одним из немногих, если не единственным, кто знал, что Анубис очень расстраивался из-за отношений с Гором. Братья по отцу, они почти не общались, принадлежащие разным мирам. Амон радовался, что стал для кого-то таким братом. В это утро он встал не с рассветом, а гораздо позже. Поднялся с трудом, понимая, что он в гостиной, а не в своей комнате. Проснулся? Ты как? Омон задумался, голова слегка болела, но ничего особенного. Кивнув, оно без куда-то ушел. Вчера Нефтида заявила, что Омон останется в общей гостиной, чтобы они заметили, если его регенерация так и не начнет работать. Но, похоже, он проснулся едва ли не последним. На кухне что-то шумело, слышались голоса. Тело Сета лежало здесь же, в окружении темных псов, которые охраняли или попросту ждали, когда вернется. Но пока этого не произошло, и Амон старался не смотреть на часы, время уходило. Откинув тонкое одеяло, он поднялся, разминая мышцы. Затылок отозвался тупой болью, но ничего особенного. Рана почти зажила. Когда Амон впервые увидел огромные панорамные окна в квартире Сета, он пришел в дикий восторг, еще бы, от пола до потолка. Днем в них щедро лился солнечный свет, а вечером они сияли городскими огнями и неоном, который Амон оказался теплым, отзывчивым. Он искренне удивлялся, когда кто-то называл этот свет холодным. Сет тогда рассмеялся и сказал, что рад, если Амон за тысячи лет не разучился восторгаться. Амон смутился, хотя видел, что и Сэту нравятся окна. Он тоже любил простор. Сейчас мертвое тело Сэта лежало за спиной, а Амон же подошел к окну, коснулся его ладонью. Позволил свету заполнять себя, проходить сквозь, запутываться в светлых волосах с рыжеватым оттенком. Погода стояла пасмурная, на стекле виднелось несколько капель, но солнце все равно было там, оно всегда на небе. Вернувшийся Анубис протянул Амону чашку, чем искренне удивил. «Ты же говорил, что не умеешь кофе варить», — удивился Амон. «Мне больше нравится, когда это делаешь ты». Готовить Амон любил во все времена. Это занятие его успокаивало, да и приятно что-то творить, пусть и не мира, только аккуратные солнечные блинчики. Анубис уселся в кресло, обхватил колени и выглядел так, будто не спал всю ночь. Он ждал, когда вернется Сет. Нефтида вошла шорохом ткани и ароматом благовоний. С улыбкой, хоть и не очень веселой, она осторожно коснулась плеча Амона. «Вижу тебя лучше». «Не обязательно для этого тыкать в меня пальцами», — проворчал Амон, отпивая кофе. «Ты напугал вчера. Я в норме, как Гадес. Они Сэф на кухне. Его рана зажила бы гораздо быстрее, если бы он хоть немного поспал. Но они вместе с импу ждали». Нефтида тоже выглядела усталой, но предупреждающе подняла руку «Ничего не говори, пока я могу оставаться спокойной, но не готова обсуждать». Кивнув, Амон спрятался за кружкой кофе. Тот отчаянно горчил. «Не хочешь прогуляться?» — Нефтида наклонилась ближе, так что Анубис не мог их услышать. «Уведи его отсюда хотя бы ненадолго». Амон кивнул, а Нефтида громко заявила Анубису, чтобы тот прошелся с Амоном, которому нужна прогулка, но не стоит одному. Лондонский воздух вряд ли можно назвать свежим, но он действительно бодрил. Неприятно кольнул промытую накануне, но не до конца зажившую рану на затылке, но это не слишком тревожило Амона. Он потащил Анубиса в парк, по пути буквально впитывая солнечные лучи, проникавшие сквозь облака. — А где Макария? — попросил пока уехать, — ответил Анубис. — Как думаешь, может, мне не стоит возвращаться? С удивлением Амон посмотрел на него, впыркнул. «Не говори глупостей. Если ты волнуешься из-за тех мертвых богов, то не стоит. Зев все уладит. По крайней мере, Амону хотелось в это верить. А если Зевс не сможет, то вмешается сам Амон. В конце концов, он тоже глава Пантеона. Но меня беспокоит Апоп. Он проснулся, и если змей придет за мной, никто не убьет его, кроме Сета. Пока Сет не вернулся, может, мне самому не стоит подвергать других опасности?» Амон замялся, не зная, как сказать. Он думал об этом, и ему совсем не хотелось, чтобы остальные кинулись его защищать и пострадали. «Думаешь, мы с ним не справимся? Амон, я тут пару богов случайно убил!» Анубис рассмеялся, но звучало в его смехе что-то нездоровое, легкий оттенок безумия. Он мог не говорить этого вслух, но его это мучило, возможно, больше, чем самих отстеков. Анубис качнул головой в сторону кафе на другой стороне от парка. «Я знаю, там отличный кофе на вынос. Тебе взять? Ага. Капучино». Проводив Анубиса взглядом, Амон пнул валявшиеся на земле листья и шевельнул пальцами, наводя тепло. Совсем не подумал, что на улице холодно, и успел подмерзнуть. «Наконец-то один. Думал, принц мертвых никогда не уйдет». Амон уставился на подошедшую девушку, светленькое, в легком пальто, и почему-то в темных солнечных очках. Голос и облик казались незнакомыми, но вот ощущение — Амон понимал его. Незнакомка сняла очки, показывая желтоватые глаза с вертикальным зрачком. Ее облик как будто мерцал, и сквозь него проглядывало что-то дикое, первозданное, змеиное. «А поп? Как я тебе?» «Хочешь убить меня?» Она вздохнула, возвращая очки на место. «В убийстве тебя мое естественное стремление». Но я могу его контролировать, пока Кронос не приказывает. А он может? Конечно. Но я не знаю, что за планы у Кроноса. Меня послал не он. Передай Персифоне, что ее сестра хочет с ней поговорить. В подземном мире, в их комнате, это важно. По крайней мере, точно не ловушка. Геката может проникнуть в подземный мир, но никто больше. Даже Кронос, и уж точно не чудовище. А поп медлила вздохнула так, что в этом вздохе отражался тысячелетний сон. «Мне кажется, если я тебя убью, то обрету цельность. Ты ведь тоже стремишься к цельности. Вдруг для этого тебе нужно всего лишь умереть?» Она явно не собиралась сделать этого сейчас и зашагала прочь. Амон смотрел ей вслед, не зная, ему удивляться или недоумевать. «Интересно, а чудовищем своего пантеона он приказывать не может?» Неясная, пока еще не сформировавшаяся мысль появилась в мозгу Амона. Он старательно ее обдумывал, когда Анубис сунул ему в руку стаканчик кофе. «Это кто?» — спросил он. «Одна из твоих пассий по Тиндеру?» Ня. -а. а поп?» Анубис поперхнулся к кофе, ошеломленно посмотрел на друга. И Амон видел, как невольно сжалась в кулак рука Анубис. «Она? Она странная, но не пыталась меня убить, если ты об этом». Амон отпил кофе, пытаясь додумать мысль. Пошли. Куда? Домой, и побыстрее. Я знаю, как вернуть сета. Может получиться. Кофе так и остался недопитым. Они бросили стаканчики в ближайшую урну. Вопросов Анубис не задавала. Когда они вернулись в гостиную, Амону уже не терпелось попробовать. Он приблизился к лежащему сету. Несколько псов подняли головы и недовольно заворчали, но Амон не обратил внимания. Он позволил своей сущности и силе растечься по комнате, заполнить каждый кусочек пространства, коснуться замерших богов, поглотить мебель, стекать по стенам и окнам. Мягкий солнечный свет и тепло, способные как согревать, так и испепелять и сушать, оставляя потрескавшуюся плоть. Он всегда Амон Ра. Он всегда мог приказывать. Вернись. Он тащил его божественную сущность, заставлял тело принять ее. Амону казалось, почти получается, но потом что-то срывалось, и он пробовал снова. «Вернись, Сет!» Амон ощутил, что сердце в лежащем перед ним теле снова начинает биться, но поверил, когда Сет сделал несколько судорожных вдохов, сел, ругая сквозь зубы и потирая шею. Анубис рядом рассмеялся, открыто, искренне. «Теперь можно и кофе сварить», — довольно заявил Амон, приглушая силу позволяя ей снова сиять в нем самом.